Глава 19 Первое, о чем я узнал, открыв глаза, Маркус исчез. И судя по тому, как внезапно он покинул столь радушно принявший его остров, произошло это именно тогда, в подземелье. Ничего не значащий разговор с тех пор тяготил меня, хотя ссорились мы множество раз, и зачастую куда более ярко, а боль, искрами щекотавшая спину, лишь усугубляла положение. Слова о том, что я привязался к королю, одновременно обрадовали и огорчили. Со стороны все должно было выглядеть именно так, но я не считал, что в самом деле испытывал к нему симпатию. Маркус прежде не обманывался тем, что я играл для других. Все было, как и всегда, я просто делал то, что от меня требовали, преследуя личные цели. Проводить так много времени с объектом приходилось нечасто, и это, признаться, приносила в процесс талику новизны, но суть оставалась той же. Я выполнил и задание короля, разобрался с Виверной, хотя и не знал, примет ли она другого наездника. Решение этой проблемы, впрочем, я планировал повесить на будущего меня, если он и мир, в котором я находился, сумеют выжить. Задание Гептагона тоже не осталось забытым. Работал я, может, и не в лучших традициях разведчиков, но все же контролировал все, что происходило с королем и его силами. Насколько знал, ни одно их проявление не прошло мимо меня. Несмотря на мои же уверения, первый день я провел почти в бреду. А колесицу не нес, но и на здравомыслящего человека походил едва ли. Помню, что выпил бутылку вина прямо из горла, борясь с волнами отвращения к себе. Дикари. Вино-то было чудесным, выдержанным, вероятно, стоило целое состояние, и тут же завалился спать снова. Просыпался несколько раз. Сны тревожили. Вспоминал годы в путешествиях, слова, что Маркус говорил мне, и что почти всегда расходились с делом, хотя это не волновало даже тех, кто отдавал ему золото мешками. И что делал я под его крылом? Делал сам. Пожалуй, следовало признать, что он никогда меня не заставлял. «Все совершалось по моей воле, исходящей из жадности и жажды ощутить власть над чьей-то жизнью, раз уж я никак не мог совладать с собственной. Власть эта, несомненно, приносила массу приятных ощущений, я почти купался в ней. Сны точно воспроизводили всепоглощающее чувство, заставляющее бесконечно желать большего, искать способы усилить его, захватить всего тебя». В одной из сцен, что принесла мне неописуемый восторг, я краем глаза заметил, как что-то сверкнуло. И еще раз. И снова. Клинок с гравировкой в виде восьми звезд упал в ножны, и я поднял взгляд, чтобы посмотреть на его обладателя. Но капюшон не дал разглядеть лицо. Я последовал за ним в темный коридор три поворота, заглянул в щель при открытой двери, за которой он скрылся, и увидел, как руки тянутся к завязкам накидки, но образ рассеялся. Все-таки я его уже видел. Я открыл глаза. Не вздрогнул, увидев Иветт всего в паре сантиметров. Слышал ее дыхание. Она коснулась моих волос, и я вспомнил, что ими следовало заняться как можно скорее. — Не хочешь прогуляться? — вдруг предложила она. Я вскинул брови. Лицо едва поддалось, как будто мышцы не использовались веками. «В таком виде?» «Раны уже почти затянулись. Думаю, тебе будет лучше, если подышишь свежим воздухом. На следующей неделе начнется сезон дождей. Придется долго сидеть в четырех стенах». Хотелось прицепиться к ее словам и возразить, мол, стен тут гораздо больше, да еще и самых разных, но не стал. Опять напомнил себе про необходимость быть обходительным. И Вэт... Казалось взволнованной. За выученной улыбкой будто прятался испуганный зверек, ждущий, когда на него поднимут руку. «Тогда пойдем», — согласился я. Ее близость становилась привычной, но от неприятных ощущений это не избавляло. «И за что ты так любишь пару Ороса? За опавшие листья или сезон дождей?» В ответ Иф лишь рассмеялась, тонко, едва слышно, как будто сдерживаясь, а затем высунулась в коридор, чтобы позвать служанку, и скрылась за ширмой. Вспомнив о том, сколько слоев одежды требовалось женщине, чтобы выйти на улицу и не прослыть блудницы, я неторопливо отправился к умывальнику. Лицо в зеркале выглядело неплохо. Его несчастный случай не задел. Очередную катастрофу же, случившуюся с волосами, в полной мере разглядеть не получилось. В этот раз я положился на иллюзию — Несложный, пусть и отнимающий силы маневр, годился на несколько часов спасения от позора, но для дальнейшей жизни точно требовался куда более серьезный ритуал. Осень вправду доживала последние погожие дни, демонстрируя свойственные им красоты и даря остатки по-настоящему летнего тепла. Я никогда не видел сезона дождей, но отзывались о нем чудовищно, как выяснилось позже не без причины. И, вероятно, от того улицы ломились от счастливых жителей столицы, пытающихся ухватиться за признаки былой жизни. Мы прогуливались, почти не выделяясь среди прочих. Я согнул руку в локте, и Ф нежно за нее ухватилась. Шаг размеренный, вздохи глубокие, беседа пустая и непринужденная. Она рассказывала о чем-то, но я к своему студу совсем не слушал. Оглядывался, пытаясь понять, что в жизни города изменилось. Неуловимо, но раздражающе ощутимо, заставляя включать и напрягать все органы чувств. «И тогда я сказала отцу, что вольна сама принимать решения, касающиеся моей дальнейшей жизни». Наконец донеслось до слуха. Прозвучало гордо, но с тоской. «Он так переживает за меня, что места себе не находит». «Может, мне стоит ему написать? Или появиться на Наксианских островах?» Поинтересовался я. «Хорошие связи с таким человеком, как господин Дюваль, любому пошли бы на пользу». «Убедите его, что я смогу оградить тебя от любой сторонней беды». Зачем я добавил «сторонний»? Глупец. Чудо, что она не обратила на это слово внимания, в ответ робко просияла и опустила глаза. Видно, я знал, что мог причинить ей столько боли, навлечь такое несчастье, на какие не способен ни один наемник или недоброжелатель, и, вопреки здравому смыслу, пытался оттолкнуть ее, пока не стало слишком поздно. Почему жалел ее?» с каких пор вообще кого-то жалел, ты снова привязался. «Проклятый остров! Проклятый мир, который проклятый чародей зачем-то пытается уберечь от проклятой гибели!» Дело приобретало все более дурной оборот с каждым днем, что я проводил в Телфорде. «Он успокоится», — пообещала Ивет. «Ему просто нужно время». Я кивнул. Впрочем, все было не так плохо. Беспокойство порой захлестывало меня, так бывало и прежде. Иногда оно просыпалось в совсем спокойные моменты, даже счастливые, если в моей жизни бывали таковые. Исковывало внутренности, пережимало горло. Во время выполнения заказов это почти всегда влекло за собой неудачи, но чаще я умудрялся обернуть замешательство целей в свою пользу и все же прийти к тому, что мнил конечной точкой. Как и сейчас. Брать в жены дочь богатейшего человека на Ксианских островов могло показаться неразумным, Таким это счел сначала я, а потом и представители Гептагона. Но в итоге это помогло оградить Фабиана от мучительной любви и расположить его к себе, что заняло бы куда больше времени, не передумая он жениться. Если бы какие-то из богов отвечали за судьбу, я бы даже счел, что они ко мне благосклонны. Внутри что-то защекотало и почти заставило посмотреть налево. Отблеск розового в волосах ускользнул за поворотом. Меня потянуло за ним, естественно, как порыв ветра несет по воздуху опавший лист и заставляет волну разбиваться о берег, и я не стал противиться. Высвободил руку, чуть склонился, чтоб губами коснуться нежной щеки. «Загляни в ту лавку». Я указал на случайное крыльцо одной из десятка лавок, расположившихся в длинном двухэтажном доме, по счастью оказавшемся за спиной Ивет. В других королевствах такие постройки встречались редко, и я все еще смотрел на них, как на диковинку. Я кое о чем вспомнил. Сделаю и тут же вернусь. И это растерялась, сложила руки на животе и мимолетно улыбнулась, разочарована, будто я уже бросил ее и оставил гнить одну, в тьме одиночества и позора. Впрочем, мгновение спустя эта эмоция растворилась, и я со спокойной душой поспешил вслед за неудачливым стражником, однажды спасшим меня от болезненного приземления за стенами города. Тобис стоял прямо за углом. Я окликнул его раз, затем второй, но он упорно не отзывался. Пришлось почти врезаться в его спину, ставшую заметно шире за последние недели, и лишь тогда он удостоил меня вниманием. Развернулся мгновенно, пыша яростью и готовностью броситься в драку, но остыл, как только встретился, с невозмутимостью царившей на моем лице. Брови сошлись у переносицы, рот приоткрылся, но с губ так ничего и не слетело. Пожилая дама, с которой он общался еще пару секунд назад, спешно удалилась, ощутив витавшую между нами напряженность. «Тобиас!» Я кивнул в знак приветствия, но стражник не ответил тем же. «Мне поснится? Или на колени? Может, поклона достаточно?» «Еще злишься?» Он тяжело вздохнул, закрыл глаза, потер переносицу. «Нет, если честно, но так давно хотелось сказать вам что-нибудь подобное, что решил не терять возможности». Никакого страха, мало кто решался говорить подобное в лицо Верховному, а затем вести себя как ни в чем не бывало. Так же он держался и в компании короля. Воспоминания о том, как он ворвался и обвинил того во всех своих несчастьях, еще были свежи. Сам того не ожидая, я рассмеялся. Прислонился плечом к стене, взглянул на него снова, посветлел, смягчился, чуть сутулил плечи. Мое молчание вытягивало из него разросшуюся храбрость, хоть я и не выказывал злости. Впрочем, если подумать, в самые страшные моменты на моем лице чаще красовалась улыбка, нежели оскал. «Мечты следует исполнять», — согласился я. «Молчание тоже входило в план». «Молчание?» — нахмурился, сложил руки на груди. «Я звал тебя дважды. Люди нечасто игнорируют меня так открыто. Знаешь, это было даже обиднее, чем грубость». Опуская руку, он нечаянно задел нож, висящий на поясе, и меня прошиб холодный пот. Поэтому я за ним пошел. Его, выходит, выглядывал в толпе, праздно расхаживая по городу. Объективных причин помогать мне у него не было. Да и я не был уверен, что бывший вояка обладает нужными навыками и знакомствами. Тем не менее... «Не хочешь подзаработать?» Тобиас насупился, напрягся. На его месте я бы тоже отнесся к своему предложению с осторожностью. «Нужно просто кое-что разузнать», — успокоил я. «Может, король и сам поручил это кому-то, но...» «Да кому он мог что поручить?» «В замке остались одни тупицы!» Он хмыкнул, но взгляд опустил, будто не хотел, чтобы я счел слова за гордыню. Я и сам замечал, что Фабиан не в восторге от тех, кто окружает его при дворе. Но, несмотря на неприязнь, он свыкся, будто люди были не более, чем предметами интерьера. «Битва за острова унесла всех достойных. А кого не унесла, те ушли сами. Или оказались на стене. Или оказались на стене». Нехотя подтвердил он. «Не могу ручаться, что выполни просьбу, но деньги были бы не лишними. Что платишь? А сколько тебе не хватает? Допустим, тысячи мир. Дам пять?» Улыбнулся я. Половина сейчас, остальное — когда закончишь. Тобиас изумленно распахнул глаза и шрам. Над его бровью чуть сверкнул, попав под луч прощающегося солнца, но черная повязка, облегающая руку чуть ниже плеча, тут же поглотила блик. Он медленно, размашисто кивнул. Я воспринял это как сигнал к озвучиванию деталей. «Выясни, какому роду, поместью или подвальной крысе принадлежит символ с изображением восьми звезд». «И все?» Недоверчиво уточнил стражник, я кивнул. «А есть пример? Как расположены звезды? Думаешь, сможешь с чем-то перепутать? Не знаю, какие фигуры видны с материка, но на нашем небе есть несколько тех, что из восьми звезд. Большая охота, птичий хвост, монетный двор». Он загибал пальцы, крепко задумываясь после каждого названия. «Странно, что воин знал о светилах так много». Я и сам едва ими интересовался, хотя голова и не была забита, переживаниями о том, как выжить в ожесточенной битве и пережить осаду. «Покажешь все, какие найдешь». Тобиас решительно протянул руку, чтобы скрепить договор, и я пожал ее. Кожа перчатки скрипнула, стражник поежился, как если бы его пощекотали. Удостоверившись, что тень сомнения тут же не легла на его лицо, я вернулся на улицу, на которой оставил Ив, но крик в спину догнал меня скорее, чем я приблизился к нужной лавке. «Я поспрашиваю, но, скорее всего, понадобится покопаться в библиотеке и архивах». По интонации сложно было понять, говорит ли он это, чтобы отказаться от дела, пока не стало поздно, или чтобы найти повод вернуться ко двору. Я обернулся. Судя по луковой улыбке, скорее второе. «А в замке меня не жалуют!» За одним из зданий мелькнуло лицо Вивиан. Нарочито непринужденная, с легким оттенком неловкости. Она коротко махнула мне рукой, словно очень спешила и скрылась. Неужто следила и проявила неосторожность? «Мы это исправим!» — кивнул я, отвечая подобным изгибом губ. Все преследовали свои цели. Я не считал это чем-то предосудительным. Напротив, так можно было быть уверенным, что человек с тобой честен. Бескорыстие же почти никогда не было тем, чем пыталась казаться. Прогулка с Ивет заняла еще много времени. Она цеплялась не то за теплые деньки, не то за время со мной, но заканчивать не пожелала вплоть до захода солнца, пусть и покинули покои едва оно достигло зенита. В одной из лавок Ив приобрела легкий, почти прозрачный шарф. Я даже предположить не мог, для какой погоды он сгодится. В другой обзавелась чем-то вроде краски для губ. Товар привозили из Кэтрингтона. И потому я знал, что над подобными вещами трудилось немало чародеев, преуспевших в зелье варенье. Даже попыталась накрасить ею меня, но я ловко ушел из-под обстрела настойчивых просьб. Позже мы наткнулись на даму, явно не по возрасту, покрытую морщинами, что не просила купить ее цветы и почти приказывала, говоря, что мы должны это сделать, иначе Краарис разгневается на нас. И я сунул ей в руку монету, лишь бы перестала ворчать. И, впрочем, цветам обрадовалась – прижала их к груди, бесконечно вдыхала аромат и переставляла местами, меняя композицию. Когда она, наконец, сослалась на усталость и предложила вернуться в замок, я проводил ее до главного входа и отпустил, сам пройдя чуть дальше, к соседнему зданию. Скромное строение храма казалось беспощадно маленьким на фоне громады дворца, но отчего-то простота архитектуры и белоснежность камня впечатляли гораздо больше обители королей. Существовали люди, не верившие в то, что боги когда-то жили среди нас. Точнее, что некогда живые люди стали богами. Но при одном лишь взгляде на храм ты чувствовал, что в нем сокрыто нечто иное, нежели в любом другом доме. Каждая из семи ступеней имела силу. У каждой была история. Я присел на то, что принадлежала Нетрикс. Морская богиня знала, каково это, когда тебя накрывает волна. Воды ли? Чувств ли? Магии? И хоть путешествовать по морю я не любил, ей симпатизировал особенно. Чувствовал баланс между справедливостью и слепым гневом, идеей с течением обстоятельств, хотя все еще задумывался, существовало ли последнее, может, даже кажущееся нам случайностью происходит по чьей-то задумке. Я снял перчатки, спрятал лицо в ладонях. К счастью, к себе прикасаться мог без проблем. Если уж пропитан ядом, то пропитан полностью». Людям почему-то нравилась моя кожа. Иной причины, по которой они так мечтали до нее дотронуться, я не видел. Иногда это смахивало на навязчивую идею, будто где-то объявили конкурс, а приз пообещали отдать первому, кто снимет с меня пробу. Но вот солнцу я не нравился. Сколько бы времени ни проводил в его компании, оно будто обходило стороной, не оставляя на мне отпечатков, В загаре я, конечно, не нуждался, но и в том, чтобы быть отвергнутым крупнейшим светилом, удовольствия мало. На плечо рухнула чья-то ладонь, и я пошатнулся под ее весом. «Тяжелый день для всех. Пусть люди делают вид, что это лишь очередной праздник». Фабио напустился на лестницу, но звучал так, будто был не слишком близко. Дал мне пространство, возможность уйти от разговора. Я открыл глаза, невольно ухмыльнулся. Он выбрал седьмую ступень». Кусочки картины, наконец, сложились. Тяжелый праздник толпы людей, побросавших работу и обязанности, настойчивая продавщица цветов, ее страх перед богиней смерти, черная повязка на руке. День памяти мертвых не во всех странах имел такое значение, как на Солианских островах. Материки вообще с пренебрежением относились к памяти об ушедших. Народы из граничащих земель смешивались, путая традиции и обычаи, и большинство из них уходили в небытие. Раз уж никто наверняка не знал, как их стоило соблюдать. Острова же жили обособленно даже друг от друга, и любое праздненство лелеяли, возвышали, добавляли значимости, чтобы скрасить однообразные дни. «Мне давно неком скорбеть», — прошептал я, удивившись тому, как тоскливо это прозвучало. «А вы ходили к родителям, братьям, сестрам». Он потер шею, медля с ответом. Специально сел так, чтобы не встречаться взглядами, но и видом со спины выдавал многое. «Предпочитаю посещать лишь мать. Страна отца!» Он замялся, бросил взгляд через плечо, качнул головой. «Сложно почитать родню, если одна ее часть убила другую». Я нахмурился, мне доводилось слышать совсем другую историю. «Разве все было так?» «Конечно, своих рук никто не пачкал». Но стал бы муж вкладывать орудие убийства в руки каменной копии жены, если бы хоть немного ее любил. Как будто о нем вспоминать приятнее, чем о той, что дала мне жизнь. Считаете, он нанял кого-то, чтобы от нее избавиться?» «Я думал, что ненавидел день памяти из-за невозможности увидеть мать живой», — проигнорировал он. «А оказалось, что вспоминать не так уж и больно. Даже по-своему приятно» просто не любил ходить туда с отцом или дядом, они отравляли воздух в ее гробнице своей мерзкой ухмылкой. Не каждый король признается, что его отец был «О, у меня для него есть много слов». И большинство из них не дозволено произносить не только королю. Даже пираты бы пристыдили. Мы тихо рассмеялись, но на смех это походило мало, будто тысячу иголок воткнули друг в друга. Он потому что открывался. Потому что говорил, потом жалел, а после снова рассказывал что-то личное. Я потому что лгал. Многих мог бы вспомнить, но не желал, предпочитал верить, что на душе у меня нет ран, иначе их можно было бы потревожить. Что вы делали тогда? В лаборатории. Фабиан не дрогнул. Знал, что однажды спрошу и ждал. Повернулся ко мне боком, чтобы смотреть на реакцию. Я задумался о том, как непостоянно мы были в обращениях. Обращались на равных, но уважительное «вы» порой соскакивало в фамильярное «ты» и наоборот, и принципов работы этого механизма я так и не выяснил. Может, у него были более ясные причины?» «Хотел объясниться». «И что же произошло?» «Она была чем-то расстроена». «Не будьте к ней строги», — заторопился король. «Сказала, вы пару дней не ночевали в своих покоях, вот и пришла, чтобы спросить». «Да бросьте», — я махнул рукой. «Дело ведь было в официальной женитьбе, и да, по документам она теперь моя, но это не значит, что вам с ней нельзя...» «Вы же были друг друга обещаны, так долго ждали...» Казалось, Фабиан рассердился, челюсти напряглись, он гулко сглотнул. «У нее разболелась голова. Я дал снадобье, что вы приготовили для меня. А лекаря, конечно, не было на месте. Не говорите, что даже не подумали об этом...» — поддел я. «Я не стал...» Безбы, бы», значит, предлагала, умный ход с ее стороны заполучить и короля, и чародея. Защиту. И от конкретного королевства, и независящую от места. Теперь ее резкость становилась понятна, отвергнутая женщина не могла так быстро смириться с поражением. Почему-то я испытал облегчение, узнав, что ее маневр не удался. «Честно, она выбила меня из колеи», — признался Фабиан, потупив взгляд. После снадобья уснула, едва не упав на пол. Странно, на меня оно так не действует, наверное, из-за разницы в весе. И я положил ее в свою постель, а сам отправился в сад. ночи бродил. Те капли были последними. Побоялся причинить ей вред. Ощутили силы? Внутри что-то щелкнуло. Мы впервые говорили о них открыто. Разумеется, он знал, что я не упустил это из внимания. Все-таки на Дрейне спас от него пару десятков завсегдатой в буре. Но прежде этот секрет, скорее всего, принадлежал лишь ему. Чуть не задохнулся в их объятиях. Да, с магией всегда так. Я вздохнул, поднял взгляд к темнеющему небу. Ветер становился прохладным, по спине пробежали мурашки. Я не стал напоминать о дне, когда мы касались темы его родства с божеством. Теоретически силы могли происходить и из другого источника, и он, вероятно, на это надеялся. Рука скользнула в крошечный портал, нащупала бутылек и тут же протянула его королю. — Держите. Впредь обращайтесь заранее, если знаете, что оно скоро кончится, раз уж по замку разгуливает кто-то, способный спровоцировать нечто подобное. Фабиан опять нахмурился. Я не понимал, что его задевало. То, что посчитал, будто он непорядочен? Слаб? Не мог держать себя в руках? Ничего из этого я поистине не вкладывал. Потешался, не более. Воздух вокруг короля задрожал, и тот принялся откупоривать снадобье. Я поспешил сменить тему. Может, нужно просто отвлекаться от неприятных дел? Вы же постоянно в бумагах и заботах о народе. Займитесь чем-то приятным. Улыбнулся я хитро, чуть прищурился. Слышал, вы неплохо играете на лютне? Входить без приглашения? Дурной тон. Он ответил беззлобно, зачесывая волосы назад, значит, расслабился. Его напряжение мне было ни к чему. Не хотелось видеть его злым или грустным. Все в такие дни становилось другим. Слуги дрожали, девушки робели, толстосумы замолкали, стены неприветливо давили со всех сторон. Поймать момент, в который король бы широко улыбался, стало почти невозможно. Помню, видел, когда Ив только приехала на острова а живущая в нем сила еще поддавалась надобью, а потом... Потом перестала, и улыбка пропала следом. Ноша давила. Но теперь он был не один, я мог его понять. «Я трижды постучался», — заметил я. Он все же улыбнулся, зубов не показал, но на щеках отпечатались волны, собравшиеся там вместо ямочек. «Играю», — наконец подтвердил Фабиан. «Может, неплохо, не знаю. Но всегда хотел, а отец запрещал». «Парни в войну играют, а не на струнах». Выдохнул он резко, будто ударили под дых, взял в руки палку, что лежало у ступени, и потянулся к земле. Нарисовал нечто неправильной формы, еще одно, подальше, еще. Только после смерти его играть начал. И на струнах, и в войну. Второе, конечно, на деле с игрой не имеет ничего общего. «Странно, что вам не понравилось». Издевался, конечно, уже понял, что на кровожадных отпрысках других династий Фабиан походил мало. «Обычно, чем больше у людей власти, тем больше им хочется заполучить, и война — самый быстрый способ». «Когда делаешь что-то из-под палки...» — он поднял орудие, пригрозил им. «То что угодно станет немило. Выходит, вам нет ничего милее лютни?» «Ну, почему же?» Фабиан отвел палку, повернулся ко мне всем телом, посмотрел прямо в глаза — Откровенно, проникновенно. Так, будто не сам открылся, а все мои тайны выведал, не приложив и капли усилий. «Ваша компания тоже исключительно приятна». «Не будьте ко мне так добры, Ваше Величество». Я приблизился, выдержал бесстыдный взгляд. «Не страшно. Сколько наглецов повидал не счесть, вот только... Иначе я начну испытывать заблуждение на ваш счет». Фабиан пораженно покачал головой, принимая удар. Лезть была ненужной. Трудно не заметить, что время за разговорами со мной он проводил с большой охотой, если боли не выводили его из себя, и все же услышать было приятно. Я всегда пытался верить, что не нуждаюсь в чьем-либо одобрении и признании, но на деле гнался за ним. Как любой ребенок, рано лишенный любви, как любой взрослый, пошедший по заведомо ложному пути». Захотелось отвесить себе пощечину, какое отвратительное откровение! И чему обрадовался? Обелить свое имя я не пытался, пусть и полез спасать всех и вся, просто самому хотелось жить. Грехи не смываются ни водой, ни вином, ни благословением жрецов, не освободить меня от них и потомку богов, да и стоило ли? Я к ним прирос и прикипел. Без них жизнь нужно было начинать сначала. Фабиан тоже замолк, отвернулся, уставился вдаль. «Любуйтесь красотами!» — поинтересовался я, пожелав избавиться от мыслей. «Скорее тоскую о тех, которыми не удалось полюбоваться!» Палкой он снова провел по земле. Теперь стало ясно, что рисует карту. Несколько небольших островов, правее крупный материк, выше еще острова. «Земли захватывал, предлагал лучшую жизнь. Но знаешь что?» Он снова перешел на «ты», и уголок моих губ невольно дернулся. Я ведь даже не знаю, как живут на других землях. Далеко уехать так и не удалось. Сначала был мал, потом, как мать убили, отец запретил, мол, опасно. А потом не было времени, да и столицу без короля оставлять. Боялся, что потеряю контроль. Мало ли что произойдет. А тут мне никто слова против не скажет. «Кажется, некоторые хотят», — возразил я шутливо. «Только ты их запугал». Замечал, что они дышать забывают, когда ты входишь? Иначе сели бы на шею. Чуть подумав, я кивнул. Фабиан занял трон юнцом, и вероятность того, что кто-то навяжет ему свои идеалы и цели, была велика. Тем удивительнее, как безверного человека под боком он сумел отстоять границы дозволенного, не растерялся, не дал слабину. — Я так хочу уехать, — вдруг признался он. «Уже нет сил видеть их морды. Достал этот уродливый замок и зашоренный народ. Вот ты, Эгельдор, где ты был?» «Почти везде». Фабин указал палкой на случайную часть очерченного на земле материка и бросил на меня вопросительный взгляд. «Отелла? Кэтрингтон?» — уточнил я, пытаясь вспомнить чуть более достоверные варианты карт, что мне доводилось видеть. «Там народ еще хуже, уж поверь». «Сплошь чародеи, да настолько уверены в своей гениальности, что тошно. А ведь некоторые даже снадобья от жара не сделают. Лекари и то способнее». Фабион чуть растянул губы в улыбке, понимающий, покачал головой. «Вот тут...» Магией я переместил его руку выше, правее. «Я впервые встретил Виверну. Дикую, между прочим. Нерите, если сравнивать, мила и приветливо. Но на снядане...» «Одни руины до пески, реки пересохли, люди сбежали, и она, вовремя не улетев, тоже зачахла». «Ам...» — Фабиан подумал, поводил палкой над землей. «А Офлин. «Плесень, болото, разорение». «Тебя слушать так везде плохо». Он снова провел рукой по волосам, задержал ее там, опустил голову. Не то взгляд прятал, не то правда задумался, но стало не по себе. «Потому что от себя не убежишь». Вдруг выдал я, хотя сам ненавидел эту фразу. Тристрам часто повторял ее, пытаясь вернуть меня в отеллу, но я считал это глупостью. Следовало послушать друга. Он ведь никогда не желал мне зла. Ну, или не был в том замечен. И потому там, где я, всегда разруха, а там, где ты, тоска и тревога. Но вот мы здесь, в Телфорде, а он цветет и пахнет. Это ли не чудо? Это проклятие, выдохнул Фабиан. «Да, нехотя, — подумал я, — тут ты прав». Пальцы Фабиана напряглись, сжимая серебряные локоны, натягивая их, едва не вырывая, и чернильные разводы на тыльной стороне ладони возникли как никогда быстро, почти вспыхнули. Пламя тут же перекинулось на волосы, начав напитывать их, хаотично распространяя истинно черные пятна, и я замер. Всего на секунду, кажется. Было в этом зрелище... Нечто поистине божественное, когда что-то чувствуешь даже не кожей, костями, когда перестаешь моргать, чтобы не упустить ни мгновения, и становится так страшно, что ты не бежишь от этого чувства, а упиваешься им. «О, Семера, да придите в себя!» Я стащил перчатку, схватил его за плечо, пытаясь вобрать то, что рвалось наружу, но оно отказалось идти ко мне, просто потухло, сжалось в комок и спряталось. Фабиан тут же поднял взволнованный взгляд. Он не просил, умолял, опровергнуть то, что только что произошло, а я не мог или не хотел. «Прошло?» «Да», — подтвердил я, разглядывая чистую седину. «Ни одного темного пятнышка». «Тогда можешь отпустить». Фабиан кивнул на руку, впившуюся в его кожу. Я медленно рожал пальцы и ничего не ощутил. Взгляд короля затуманился, будто тот лишился всяких сил и медленно встав, он поплелся к замку по едва видной дорожке, словно по привычке. Я шел следом, держась в шаге позади. «Так всегда бывает», — спросил тихо, хоть и не видел никого поблизости. Фабион не обернулся. Махнул рукой, не пожелав отвечать. Я приготовился к долгому разговору, понимал, что мог задать ему сколько угодно вопросов. Теперь ему точно нечего от меня скрывать. Мог разобраться в том, когда сила впервые проснулась, и из-за чего на самом деле проявлялась. Мог попробовать заглушить ее, если пойму природу. Но беседу пришлось отложить. Фабиан рухнул, едва дойдя до покоев. Я оставил его отдыхать. Ноги сами повели к лаборатории, но я не нашел там того, зачем обычно приходил. Безмолвие и одиночество. Моя новоиспеченная жена, безусловно, украсила унылое помещение. И все же от одного вида редких сушеных трав, что сломались, едва оказавшись, меж ее пальцев, стало дурно. Случившееся ничуть ее не смутило, она просто отбросила ценный ингредиент, как мусор, и отряхнулась. «Знала, что ты пойдешь сюда!» — неожиданно низким голосом отчеканила она. «Признаться, твои вылазки давно начали меня утомлять».